Я и настаиваю на том, чтобы Гиш уехал. «Простите, что противоречу вам, господин Виконт, но еще раз повторяю, что в этом отъезде нет никакой нужды. Отъезд был бы необходим. Погоди, с чего бы вдруг ему уезжать? А король, король, король?» воскликнул да Гиш. «Предупреждаю тебя, что король принимает это дело близко к сердцу». Полно успокоил его шевалье.